Глава двадцать вторая. Уил, иди сюда! Позвала к себе сына миссис Оуэн. Палата налилась солнечным светом. Листья цветов, что стояли у окна, светились ярко-зеленым цветом. Все было так чисто, солнечно и радостно. На душе становилось тепло и беззаботно. Сегодня на свет родилась новая жизнь. Маленький человечек готов был взглянуть на краски этого мира, сделать первые шаги, подарить первую улыбку. Уильям подошёл к койке матери и посмотрел на замотанного в белые пелёнки человечка. Взяв девочку за крохотные пальчики, парень невольно улыбнулся. Он впервые видел настолько маленькое, невинное, чистое создание. Малышка с первого взгляда запала в неприступное сердце Уильяма Уоуена. Вы придумали ей имя? поинтересовался Уилл, окинув взглядом отца и мать. Э, мы бы хотели, чтобы ты это сделал, улыбнулся отец. А то что-то мы расходимся во мнениях. Ей не нравится имя Аманда. А мне не нравится имя Хана. К компромиссу мы так и не пришли. Поэтому дерзай, он похлопал сына по плечу. Уильям замер, он не ожидал такой чести. Сейчас он сам достать имя своей сестрёнке. Счастье парню было не занимать в этот момент. Уильям думал недолго. Буквально минут через 5 он загадочно усмехнулся и поцеловал сестрёнку в лоб. Я хочу, чтобы её звали Энн. Посмотрел на родителей парень. Ласково будет Энни. Прекрасное имя, Уилл, мать нежно потрепала волосы парня, когда он наклонился к Энни. Время шло, годы летели, весна сменяла зиму, а лето осень, и Энни, и Уилл уже подросли. Малышке вот-вот должно было исполниться 12. О брат уже был красивым, стройным парнем. Они уже года 4 жили самостоятельно без матери. Уильям хранил сестру, как зеницу ока, не отпуская её из виду ни на шаг. Они были очень дружны. Их отношения можно было позавидовать. Уилл был одним из тех старших братьев, о которых мечтали все. В 17 лет кормить себя, растить сестру. Однако именно тогда Именно в тот момент он связался с бандой, за что потом заплатил большую цену. Уил, он догоняй, смеялась Эни, убегая навстречу закату по большой поляне, усеянной красными маками. Парень бежал за сестрой, чтобы поймать её. Салочки это была самая любимая игра Эни. Поэтому Уиль постоянно играл в неё с сестрой. Ты меня так замучишь. Уильям делал вид, что не может догнать сестру. Да ладно тебе. Давай же, веселилась девочка. Это был сон, сон, от которого не хотелось просыпаться, не хотелось, чтобы он закончился навсегда. Однако вскоре всё переменилось. Вот бежит Энни. Солнце светит сестрёнке в лицо, а потом раз изгущаются тучи. Темнеет. Где-то вдалеке ударила молния. Поле маков будто в миг засыхает, или лепестки цветов срывает ветер. Поляна сразу предстаёт кроваво-красной, а потом и эни падает на красный ковёр. Эни, нет! закричал Уиль. Парень проснулся в поту и криках. Он ещё долго не мог прийти в себя, пока наконец не осознал, что это был сон. Полностью придя в себя, Уилл огляделся. Перед ним и позади него была кромешная тьма, и ничего не было видно. Уилл вспомнил, что раньше уже бывал здесь. Тогда парень встретился с Сэнни, точнее, её призраком. "Здравствуй, Уилл". Он обернулся на Зоф и увидел перед собой девушку. У неё были красивые светлые волосы, собранные в пучок, тёмно-зелёная рубашка в клетку и штаны с подтяжками. Девушка очень походила на игрока, но никак не на злобного демона. Голубые глаза её в ожидании ответа несчастно смотрели на Уила. "Привет", неуверенно произнёс Уильям. "Меня зовут Моника". Девушка улыбнулась, но её глаза всё равно оставались печальными. "Я Уилл", представился парень. "Да, я знаю", засмеялась девушка. "Позволь мне показать тебе кое-что". Уильям кивнул. Он никак не мог понять, что происходит, кто эта девушка и что сейчас будет. Моника протянула парню руку, и тот не смело сжал её в ответ. Ушитаные секунды, они оказались на том же самом маковом поле, которое было во сне у Илла. Что за чертовщина? Он обернулся к девушке, но той уже и след простыл. Что здесь происходит? Парень озирался по сторонам в поисках ответов. Привет, братик, послышался за спиной тоненький голосок ребёнка. Уильям снова развернулся и увидел перед собой её. Сестрёнка стояла перед ним в том же самом беленьком сарафанчике и улыбалась. Каштановые волосы немного запутаны от бега, щёчки были розовые, да и вообще девочка вся сияла от радости. Генья уило шалела, смотрел на сестру. Сайман! Вдруг взревел парень. Я никогда, никогда больше не поведусь на твою уловку. Слышишь? Уилл, ты чего? Смутилась Энни и прижалась к брату. Губы парня слегка дрогнули, однако он всё ещё отказывался верить в происходящее. Как? Как ты здесь очутилась? Недоверчиво посмотрел на сестру он. Я захотела тебя увидеть, ярко улыбнулась Энни и взяла брата за руку. Пожалуйста, давай поиграем в салочки. Взглянула она на Уиля с мольбой: "Ну, как перед тобой устоишь?" Улыбнулся Уильям и взял в ответ руку сестрёнки. Они побежали вдоль растущих маков, туда, где садилось солнце. Оно вот-вот хотело укрыться за красным холмом, поэтому всё вокруг казалось золотым, таким красивым, ярким и умиротворённым. Вдоволь набегавшись, брат с сестрой громко смеясь упали на траву. Ты так быстро бегаешь, за тобой не угонишься. Продолжал смеяться Уильям. Ах ты моя черепашка. Хохотала вовсе Эни. Вообще-то черепахи довольно быстрые, заметил парень. Ну вот, ты довольно быстрый. Улыбнулась сестрёнка и получила от брата игривый толчок в плечо. Через секунду они снова громко засмеялись. Как же мне тебя не хватает. Лицо Уила быстро стало серьёзным. И мне тебя, братишка, печально вздохнула Эни. Расскажи мне, как там у тебя дела? Всё хорошо, Эни. Я встретил прекрасных друзей. говорил Уилл, наблюдая за бегущими облаками. А самое главное, я встретил девушку, которая стала для меня всем. Тебе бы она понравилась. Всем надуло губки Эни и ревниво покосилась на брата. "Эй, ты чего?" вспыхватился Уилл. "Ты же знаешь, что в целом мире дороже тебя у меня никого нет. Ещё никто не смог во мне утихомирить ту боль. катурую я пережил потеряв тебя во мне бушует пламя которое с каждым днём не утихает а лишь становится сильнее каждая наша встреча приносит мне одновременно и радость и боль когда ты рядом я смеюсь но потом ты уходишь и мир тухнет солнце гаснет так же быстро как начинает светить эня всё это время сидела внимательно слушая брата Её лицо отражало беспокойство. Оно было такое взрослое и понимающее в этот момент. Она будто впитывала в себя каждую эмоцию, которую почувствовал брат, говоря ей эти слова. "Я люблю тебя, очень-очень". Прижалась к брату Эни и заплакала. "Пожалуйста, не отпускай меня. Я тебя ещё сильнее". Крепко обнял сестрёнку в ответ Уиль. Я никогда тебя не отпущу, слышишь? Эни кивнула и смахнула слезу, пробежавшую по щеке. Сделаешь мне венок, улыбнулась сквозь слёзы сестра и всунула за ухо Уила большой красный мак. Парень встал и улыбнувшись, принялся собирать большие красные цветы. Эни следовала по пятам за братом, попутно собирая букет. Так было бы здорово подарить его маме, печально улыбнулась девочка. Я уверен, мама была бы счастлива. Уилл попытался сказать это нежно, но не смог. Фраза прозвучала с неким пренебрежением. Он был очень обижен на мать. Он не хотел разочаровывать сестру, хоть и осознавал, что и не понимала всю ситуацию. Так было бы здорово гулять здесь всей семьёй. сказала Эне и побежала в припрыжку за очередным цветком. Ох, Эня, шёпотом сказал Уилл и с грустью посмотрел на неё, сплетая цветы между собой. Парень наблюдал за сестрой. Он за столь долгое время видел кого-то таким беззаботным, спокойным, счастливым. Уилл чувствовал себя рядом с ней так легко, что все проблемы и заботы тут же уходили на второй план. Он вспоминал о всех тех беззаботных деньках, когда был рядом с Энни, только она и он, больше никого. Но то время безжалостно сменилось, оставив рану в сердце, которая уже больше никогда не заживет. Пережить смерть младшей сестренки или же своего ребенка хуже этого нет ничего. У Илу как никогда требовалась забота и ласка матери, которая бросила их. Он понимал всё, однако не мог смириться с её уходом и простить её. После того, как Уил похоронил собственную сестру, ему каждую ночь снилось то, как его банда вламывается в больницу Кенне и безжалостно убивает её, лишая этим самого дорогого, что у него было. Уил, всё в порядке? волновалась Эн, увидев своего брата таким задумчивым и грустным. А? встрепенулся парень. Да, солнышко, всё хорошо. Эня приветливо улыбнулась и присела на траву рядом с братом. Держи, принцесса, уил заботливо надел на её маленькую и темно-волосую головку корону из алых маков. Такая красивая, улыбчивая в сарафанчике с венком из ярко-красных маков и букетиком в руках, она была такой солнечной, хорошенькой, прямо настоящей принцессой. Последний раз, когда Уильям навещал сестрёнку в больнице, она была такой несчастной, болезненной, но всё равно пыталась улыбаться, шутить и смеяться. Они ещё долго сидели вместе, разговаривали обо всяких пустяках, смеялись, шутили. Уильям с какой-то тоской смотрел на заходящее за горизонт солнце, словно это не звезда уходит за горизонт, а он По пути натеряя все, что обрел за свою жизнь, ветер трепетно развивал волосы Энни. Один из лепестков алого цветка все-таки не выдержал нежного, но настойчивого ветерка и упал на белый сарафан девочки. В этот момент солнце полностью скрылось за горизонтом, оставив лишь несколько лучей, уходящих куда-то ввысь. На небосклоне загорелась первая звезда. Вдруг Эни резко встала и посмотрела своими большими тёмно-карими глазами на брата. В них отражалось то, что Уилл не хотел признавать. Пришла пора прощаться. "Мне пора, Уилл". Слеза скатилась по щеке девочки, и она кинулась в объятия брата. "Прошу, Эни, не бросай меня, пожалуйста". Прислонил к себе сестрёнку Уилл. "Я больше не вынесу этой разлуки". Мы больше не увидимся. всхлипнула девочка и заплакала ещё сильнее. Почему? парень отпрянул от сестры и с удивлением посмотрел на неё. Разве они не будут и дальше меня испытывать, посылая тебя? Нет, братик, подняла она мокрые от слёз глаза на парня. Это конец. Мы больше никогда-никогда не встретимся. Я ухожу. Если ты не вернёшься назад, если ты проснёшься, ты умрёшь. Эни зарыдала и уткнулась носиком в живот брата. Что значит умру? Ашалелуил. Укус. Уил. Я тут успел распространиться по твоему организму. Ты уже больше не проснёшься. Голос малышки дрожал. Я не хочу тебя потерять навсегда, братик. Пожалуйста, идём со мной. Но по щеке парня потекли слёзы. Он уже не выдерживал этого напора. Я не могу их бросить, Энн. Ты умрёшь. Было уже поздно, когда тот мальчик спасал тебя, рыдала Энн. Не дай им тебя у меня забрать, пожалуйста. Идём со мной. Сестрёнка протянула ему руку. Мы снова будем вместе, снова вместе. Будто загипнотизированный, повторил Уил. Он не мог поверить в то, что их план с Эриком с треском провалился. Я согласен, принцесса, но позволь мне попрощаться с ними, в последний раз их увидеть. Конечно, Уил. Послышался сзади грустный голос. Уильям обернулся и снова увидел Монику. Девушка протянула ему руку, и они исчезли. Очутился Уилл в той самой комнате, где в последний раз упал замертво. Помнил он только, как упала Эмили, затем он потерял сознание, затем этот сон, и вот он стоит здесь. Уильям подошёл к Эрику и присел рядом над телом парня. Прости, друг, но мы не успели, опустив голову, сказал Уилл. Спасибо, что сделал это ради меня. Позаботься о наших девочках, пожалуйста. Я хочу, чтобы ты подарил Стели за меня последний танец. Эрик слышал всё, но не мог открыть глаза. Ему было больно от того, что он не может быть сейчас рядом с другом, хотя бы попрощаться с ним. Но он запомнил его слова. И во что бы то ни стало воплотит их в жизнь. Парень смахнул слезы. Уил, не сейчас. Держись. Пронеслось у него в голове. Он подошел к Эдисон и бережно поправил прядь волос у девушки. Эдди, ты была мне как сестра. Я так полюбил тебя. Прости меня. Держал ее за руку Уил. Уил, я макинул взглядом Еву и Эмили. С грустью посмотрел на них, печально вздохнув. Эмили, ты славный воин. Надеюсь, ты защитишь их всех. Улыбнулся сквозь слёзы Уилл. Когда парень подошёл к Стелле, сдерживать слёзы уже не было сил. Он дал волю эмоциям. Обняв девушку, он поцеловал её в лоб. Стелла, ты открыла мне новый мир. Слёзы капали прямо на щёки девушки. Ты такая сильная, я знаю. Ты простишь меня? Прости за то, что я скрыл от тебя укус змеи. Прости. Мы такие дураки с Эриком. Нужно было тебе всё рассказать. А ещё я не говорил тебе, всё откладывал, боялся сказать. Я люблю тебя, Стелла. Возможно, я иногда был холодным и чёрствым придурком. Уилл улыбнулся сквозь слёзы. Мне будет Так тебе не хватать, родная. Мне очень жаль. Я не хочу уходить. Я так хотел быть с тобой, но я не могу. Нам пора, сказала Моника, держа за руку Энни, которая тоже не могла сдержать слёз и уткнулась девушке в живот. Да, да, иду. Уильям отпустил руку девушки. Парень спохватился и побежал к пыльному письменному столу и в спешке нашёл пыльную ручку и листок бумаги. Шансов было мало, что чернила в ручке всё же есть, но Уильям судорожно начал писать что-то, быстро выводя слова на листке. Ручка действительно не хотела писать, чернила почти кончились, но это не останавливало его. Спустя несколько минут он поставил точку. Парень подошел к Стелле и положил письмо в карман ее кардигана. Но ну вот мне и пора. Я ушел из твоей жизни так быстро, как ворвался в нее. Печально сказал он. Вспоминай меня хоть иногда. Уилл встал на прощание, подарив ей последний воздушный поцелуй. Лишь на мгновение он успел увидеть Стеллу и всех остальных, прежде чем дверь закрылась. Закрылось у нася за собой навсегда их друга. Маковая поле озарилось светом луны. Было так спокойно, но в воздухе ощущалась печаль, грусть. Загорелась звезда, а рядом еще одна поменьше. будто это Уил и Эни навсегда поселились на звёздном небосклоне уильям ушёл ушёл раз и навсегда покинув это место неужели только так можно выбраться из этого дома неужели каждому кто остался в живых предстоит навсегда распрощаться с жизнью не оставив и следа после себя Уилу Уину было всего 19. Его мечтой за всё время, проведённое в этом доме, был последний танец с Стеллой, танец, который он обещал себе подарить ей. Уив хотел посвятить ей всё, так и случилось. Он посвятил ей всю свою жизнь. Уходя, парень надеялся, что они победят, выберутся отсюда живыми и здоровыми. что Стелла найдёт его письмо. Он стал первым, кто увидел девушку настоящей, не той, которой она стремилась быть на публике, не стервой, которой её многие считали. Уилл увидел в ней человека, который был готов броситься в огонь и в воду, чтобы спасти близких людей, того, кто не побоялся ничего, шёл вперёд, несмотря на собственные страхи. Игнорируя своё я и свои желания, в свою очередь, из тела смогла найти путь к неприступному сердцу парня. Она смогла растопить этот лёд, уделив ему внимание, окружив заботой. А теперь его нет. Он ушёл, оставив лишь улыбку, которую подарил ей на прощание. Тот поцелуй что стал последней инстанцией в их недолгой, но прекрасной совместной истории.